Банка Амбразиана никто иной, как Скалёни, вице-президент Чейз Банк. Чем кончилась консультация пациентцы, Известно. Разорённый спекуляциями по продаже оружия банкир пригрозил разоблачениями бывшим братьям-масонам и был убит. Убит и повешен в Лондоне под мостом Чёрный братья. Вот ведь совпадение. Название «Черные братья» носила одна из престижных масонских лож Великобритании, номер 188, позже переименованная в ложу Кадоган, опять совпадение, ведь это титул высшего после герцога Кентского, руководителя британского масонства, графа Кадогана. Начало его титула звучит так «Истинный, почтенный Уильям Джеральд Чарльз. Седьмой граф Кадоган, викон Челси, барон Кадоган из Оукли и барон Оукли к вершам в Беркшире. Примечание. В 1982 году его сменил на этом посту Файнес Нейл Уайкхем, третий лорд Корнуолиса. Под подписью Кадогана был разослан циркуляр о запрещении сообщать сведения о масонстве посторонним, особенно журналистам, когда Стивен Найт начал сбор материалов для книги «Братство». В США среди двух тысяч богемцев можно отыскать бывших президентов Никсона, Форда, Рейгана, а также Киссинджера, Хейга, Рокфеллера. Большое число руководящих лиц Пентагона и ЦРУ. Особо следует отметить Барри Голдуотера, кумира американских правых. При нынешнем поправении он уже не на самом крайнем фланге. А также Уильяма Бакли, идеолога наступления на марксистов, главного редактора консервативного журнала нэшнл Review. взявшего в свои руки одно время также и радиопропаганду на социалистические страны. К ним примыкает отец водородной бомбы Эдвард Теллер, ученый, вошедший в военный бизнес и повторяющий клич «милитаристов лучше быть мертвым, чем красным». К «Боэмиэн», которую называют фабрикой американских президентов и государственных секретарей, Примыкает Питсбургский клуб Дукисне, где представлены крупнейшие корпорации типа General Motors, Rockwell International, Ford, Goodyear, United States Steel, Рокфеллеры, Морганы, Меланы. Примечание. К ним можно прибавить фешенебельные клубы Никербокер, Нью-Йорк, Соммерсет, Бостон. Риттенхаус, Филадельфия, Метрополитен, Вашингтон, сант сесилия Сесайти, Чарлстон. Правда, богенцы избрали себе изящное название ассоциации мужчин, склонных к литературе, искусству, музыке и драме. Но драматическое, даже катастрофическое направление до последнего времени преобладало. А девиз богемцев «паукам здесь не место» прямо противоположен действительности. Именно здесь собралось паучье семейства, наживающееся на военных поставках, международной напряженности, конфликтах. И хотя в созданных при их участии трехсторонней комиссии и Бильдерберге сохранились умеренные представители капиталистического класса, голоса здравомыслящих – В Боэмиан в последние годы часто заглушались воем касс военных монополий, не успевающих подсчитывать дивиденды. Что же касается Англии, то в связи с рассматриваемой нами темой интересен скандал с отставкой с поста министра обороны Майкла Хезлтайна в 1985 году, который во многом был вызван борьбой на рынке оружия, в частности, на рынке военных вертолетов. Тайн, в отношении которого конкуренты организовали утечку сведений, обиженно вернулся в масонские ложи и свой клуб «Карлтон»